В одном из сестренных писем приписка от Пушкина, в то время бывшего у них в Старице, проездом из Москвы в Петербург. Как прошлого года в это же время писал он ко мне в Петербург о тамошних красавицах, так и теперь, величая меня именем Ловеласа, сообщает он известия очень смешные об них доказывающая, что он не переменяется с летами, и возвратился из Арзрума точно таким, каким туда поехал, весьма циническим волокидаю. Во втором письме сестра пишет только о Пушкине, его волокитствах за Нэти. Александр Вульф Александр Сергеевич сообщает неизвестие о Тверских красавицах. Кажется, самое время не имеет власти над ним, он не переменяется, везде и всегда один и тот же. Возвращение наших барышень, вероятно, отвлекло его от нетти, которой он говорит нежности, или относя их к другой, или от нечего делать. В следующих твоих письмах я верно узнаю, как продолжится и чем окончится любопытный его заезд из Арзерума, Павловская. По происхождению его азиатские вкусы не должны быть чужды Не привез ли он какого-нибудь молодого Чубук-Чипашу, податель трубки? Это было бы нужно для оправдания его слов. По письму Анны Петровны, Керн, он уже в Петербурге. Она одного мнения с тобой в том, что цинизм его увеличивается. Александр Вульф. Истре своей Анне Вульф Я чувствую, насколько положение мое было ложно и поведение легкомысленно. Мысль, что это можно приписать другим мотивам, была бы для меня невыносима. Я предпочитаю подвергнуться самой строгой немилости, чем показаться неблагодарным в глазах того, кому я обязан всем для кого я готов пожертвовать своим существованием, и это не фраза. Пушкин Бенкендорфу, 10 ноября 1829 года из Петербурга. Примечание. Всю жизнь, в особенности после 1826 года, Пушкин во взаимоотношениях с царским правительством вел себя как тонкий дипломат хорошо понимавший практическое неравенство сил и тем не менее не желавший не ронять своего достоинства, не уступать своей позиции. Обычные в те времена формы вежливости и даже подобострастие он употреблял очень осторожно, с такими вольными оттенками, которые не могли остаться незамеченными и не могли не вызвать высшего неудовольствия.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 Адрес мой у Демута. Что ты, что наши? В Петербурге тоска, тоска. Кланяйся неотъемлемым нашим Ушаковым. Скоро ли, боже мой, приеду из Петербурга в отель Англетерр мимо Карса? По крайней мере, мочи нет хочется. Пушкин Киселеву. 15 ноября 1829 года. «Тяжело мне быть перед тобой виноватым, тяжело извиняться. Ты едешь на днях, а я все еще в долгу. Должники мои мне не платят, и дай бог, чтобы они вовсе не были банкроты, а я между нами проиграл уже около 20 тысяч. Во всяком случае, ты первый получишь свои деньги. Пушкин Яковлеву, московскому богачу из Петербурга, Во второй половине ноября 1829 года. На четверге у Греча. Вдруг, неожиданно и неприметно вошел в комнату небольшого роста господин с длинными курчавыми, растрепанными темно русыми волосами, с бледно-темноватым лицом, окаймленным огромными бакенбардами, падавшими вниз.